Глава 5. В то время, как в высших немецких штабах всё казалось было предопределено, разработано, утверждено, и танковые дивизии Манштейна начали бой на прорыв из района Котельникова в истерзанный четырёхмесячный битвай Сталинград, к замкнутой нашими фронтами в снегах и руинах более чем 300.000-ные группировки генерал-полковника Паулюса, напряжённо ждущей исхода. В это время ещё одна наша, свежесформированная в тылу армия, по приказу ставки была брошена на юг через беспредельные степи навстречу армейской ударной группе год, в состав которой входило 13 дивизий. Действия и той, и другой сторон напоминали как бы чаши весов, на которые были теперь положены последние возможности сложившихся обстоятельствах. То обгоняя колонну, то отставая, трофейный хорьх мчался, трясясь по обочине. Генерал Бессонов, втянув голову в воротник, сидел неподвижно, глядя сквозь ветровое стекло, молчал с момента выезда из штаба армии. Это долгое молчание командующего воспринималось в машине как его нелюдимость, как препятствие, как его которую никто не решался преодолеть первым. Молчал член военного совета, дивизионный комиссар Веснин, и откинувшись в угол заднего сиденья, притворялся спящим адъютант Бессонова, молодой, общительного нрава майор Бажичка, которого с самого начала поездки занимала мысль рассказать последний штабной анекдот. Но ловкого случая не было. Не рисковал нарушить прочное безмолвие начальства. Но Бессонов не думал о том, что эта его замкнутость может быть воспринята как нежелание общаться, как самоуверенное равнодушие к окружающим. Давно по опыту знал, что разговорчивость или молчание ничего не могли изменить в его взаимоотношениях с людьми. Он не хотел нравиться всем, не хотел казаться приятным для всех собеседник. Додобная мелкая числавная игра с целью завоевания симпатий всегда притела ему. Раздражала его в других отталкивала словно пустопорожняя легковесность, душевная слабость неуверенного в себе человека. Бессонов давно усвоил, что на войне лишние слова это пыль, заволакивающая порой истинное положение вещей. Поэтому Приняв армию, он мало расспрашивал о достоинствах и недостатках командиров корпусов и дивизий, объехал их, сухо познакомился, близко взглянул на каждого, не совсем удовлетворённый, однако не совсем и разочарованный. То, что Бессонов видел через стекло Хорха при изредка вспыхивающем в морозном тумане свете фар, Бабье, затянутые в зеингевелы и подшлемники лица солдат и командиров, нескончаемое движение волочащихся по дороге валянок говорило ему не о пугающем падении боевого духа, а о предельной, опустошающей усталости, отделённой от его власти. В бой же этим затянутым в подшлемники солдатам вступить предстояло, И, может быть, каждому пятому из них предстояло умереть скорее, чем они думали. Они и не знали, и не могли знать о том, где начнется бой. Не знали, что многие из них совершают первый и последний марш в своей жизни. А Бессонов ясно и трезво определял меру приближающейся опасности. Ему известно было, что на Котельниковском направлении фронт Е2 держится, что немецкие танки за трое суток продвинулись на 40 км в направлении Сталинграда, что теперь перед ними одна единственная преграда река Мышкова, а за ней ровная степь до самой Волги. Бессонов отдавал себя отчёты в том, что в эти минуты Когда сидя в машине, он думал об известной ему обстановке: его армия и танковые дивизии Манштейна с одинаковым упорством двигались к этому естественному рубежу, и от того, кто первым выйдет к Мышковой, зависело многое, если не всё. Он хотел взглянуть на часы, но не взглянул, не пошевелился, подумав, что этот жест нарушит молчание, послужит поводом для разговора. чего ему не хотелось. Он по-прежнему молчал, каменно-неподвижно опираясь на палочку, надолго найдя удобное положение, вытянув к теплу мотора раненую ногу. Пожилой шофер, изредка косясь, смутно видел при слабом свечении приборов край хмурого свинцового глаза генерала, его сухую щеку, жестко сжатые губы. Возивший разных командующих, Нога опытный шофёр понимал молчание в машине по-своему, как следствие ссоры накануне поездки либо разноса со стороны фронтового начальства. Сзади иногда маленьким заревом вспыхивала спичка, краснел в потёмках огонёк комиссаровой папиросы, поскрипывала кожа портупеи. Попрежнему притворно посапывал там в углу сиденья, всегда развесёлый в общении божичка. Чего ты ему не понравилось или характером не людим, соображал шофёр, в то же время при каждой вспышке папиросы за спиной, мучаясь желанием сделать хоть одну затяжку. И не курит, видать, с лица больной, зелёный или попросить разрешения. — Дозвольте, мол, одну цигарку, товарищ командующий, аж уши поопухали, не куримши. — Включите фары, — сказал вдруг Бессонов. Шофер вздрогнул от его голоса, включил фары. Мощная просека света вырубилась впереди в морозном туманце. Мгла, рассеянная над дорогой под сильными фарами, клубясь волнами, ударила в стекла. Запуталась в махающих дворниках, обтекая машину синеватым дымом. На миг показалось, машина двигается по дну океана. Ровный рокот мотора был самой звучащей материей в его глубинах под толщей воды. Потом резко приблизилась, появилась справа выросло, зачернело, хаотично засверкало под ярким светом обледенелыми котелками, автоматами, винтовками, колонна. Она сгрудилась кишащей толпой перед огромными, как занесённые снегом стога, танками, загородившими дорогу. Солдаты оборачивались на непривычно розящий свет машины, недовольные, усталые, точно белым пластырем залепленные под шлемниками лица и одновременно кричали что-то, махали руками. К танкам, приказал Бессонов шоферу. Видимо, ребята из механизированного корпуса, сказал оживляясь член военного совета Веснин. Что же они подлецы это кие столпотворение устроили. Пехоту обидели. Он, однако, испытывая слабость к танкистам, произнёс под лицы ласково и добавил с осторожным восхищением: "Вот орлы, но ползущие, товарищ комиссар", смешливо вставил сразу очнувшийся божичка. "Это не машина корпуса", твёрдо поправил Бессонов. "Корпус Мамина движется вдоль железной дороги, слева от нас. Здесь их сейчас не может быть ни при каких обстоятельствах". Разрешить выяснить, товарищ командующий бодрым голосом отозвался Бажичка, вроде и не дремал вовсе. Он засиделся без дела, без разговоров и явно был рад возможности любого проявления энергии. Без сонов приказал шоферу остановить машину. Мощный мотор Хорха смолк, опал в тишине свет фар щупальцами втянулся в радиатор. Разом сомкнулась ночь, исчезли колонны танки. Мессонов подождал в машине, привыкая к потёмкам, потом открыл дверцу, для упора выставив наружу палочку. Вылезая, он задел ногой за край дверцы и уколытой болью в голени, постоял немного, досадуя на себя за то, что вылезая, подумал не задеть бы ногу, и вот так и задел. Всё было мутно-сине, морозно, звёзно. Бессонов неясно различил среди этой снежной темноты извивной лентой, вытянутую под звёзды в степь, запружённую квадратными громадами танков колонну. Длинные силуэты машин с зашторенными подфарниками, повозки, столпившихся солдат. Он слышал на дороге гул работающих на холостом ходу автомобильных и тракторных моторов, хриплые, насквозь промёрзшие голоса, кричали впереди вперемешку с матом: "Эй, танкисты, техника ваша, мать чего окопались в тылу? Матчесная, а не жлыкко не вяжут. Убирай своё железо с дороги, грустопырились ровно на свадьбе, не бось, водки нажрались, глаза-то залили. А свободе путь, дай проехать. Брацы, сюда начальство какое-то, две машины" Безсонов пошёл на эти разноголосы и крики, зная, что в войсках ещё мало видели его, на полушубке не было петлиц и генеральских знаков различия, но при виде высокой папахи в толпе постепенно угасала ругонь, и чей-то вспохватившийся тенорок вблизи произнёс: "Не как генерал! Кто командир танкового подразделения?" спросил Бессонов не громким, а утомлённым, скрипучим голосом: "Прошу доложить". Стало тихо. От машины, переговариваясь, подошли член военного совета Веснин и Божичка. Остановившись, тоже замолчали. Со второй машины прыгали на дорогу автоматчики. Охрана. Бессонов ждал. Никто не отозвался. А тёмной громады крайнего танка, с искрящимися на броне сезаватыми островками снега, несло ледяным запахом накалённого морозом металла, прогорклой остылой соляркой. В машине чудилось, никого не было, не горел свет. Танк будто мёртво потух. Только в башенном люке зачернело что-то, чуть заворошилось, заслоняя звёзды, но оттуда ни звука. Я говорю, пусть подойдёт ко мне командир танкового подразделения, повторил Бессонов в тем же тоном. Жду. Кого нужно? Ты пехота мной не командуй. Лучше объезжай танки стороной от греха подальше, отозвался сверху злой голос, и это смутно чёрное, выступавшее из башни, заметнее задвигалось по звёздам. — Ну-ка, слезай к генералу, птичья голова в танкистском шлеме. — Чего диалог устраиваешь? — сказал с едкой развеселостью божичка и, схватившись за железные поручни, вскарабкался на броню. Заторопил. — Мигом, мигом, к генералу! — Какому еще генералу? Меня на пушку не бери, не первый день. Генерал с пехотой топает, что ли. — А в штабах кто? — Давай, давай, милый, рассуждаешь длинно, прыгай с неба на землю. Наверху вспыхнул ручной фонарик, зеленоватым маскировочным светом выхватил из возникшей пустоты неба широкого и огромного, казалось, снизу человека в комбинезоне, надетым, по-видимому, на ватник. Человек медленно вылез из люка на броню, спрыгнул на дорогу. — Божичка, посветите ему, — приказал Бессонов, — и подведите его. — Давай, давай, парень, поближе, не робей, — сказал Божичка. Танкист остановился перед бессоновым, заметно уменьшившимся на земле, но всё-таки ростом на голову выше его, неуклюже мешковатый в своей полной форме, взбуждённое лицо в разводах копыти, опущенные под светом фонарика глаза, подведены чёрной гари, тоже чёрные, подрагивающие губы запеклись. Он тяжело дышал и почувствовал запах винного перегара. Пьяны — спросил Бессонов. — Посмотрите на меня, танкист. — Нет, товарищ генерал, норму я... — Норму! — выдавил танкист, не подымая траур на черных век. Ноздри его раздувались. — Номер части и звание. Откуда вы? Запекшиеся губы танкиста лихорадочно зашевелились. Дельный 45-й танковый полк, 1-й батальон, командир 3-й роты, лейтенант Жармачев. Бессонов пристально смотрел на него, ещё не веря в точность ответа. Как это 45-й? Каким образом вы здесь оказались, командир роты? очень внятно спросил он. 45-й полк придан другой армии, и, как известно, держит оборону впереди. Отвечайте яснее. Танкист вдруг вскинул голову, веки его разом открыли в каком-то клоунском, страшном обводе глаза, налитые хмельной мутью. Он глухо выговорил. «Обороны там нет. Немцы заняли станицу, с тыла обошли. От моей роты осталось вот три машины, в двух пробоины, неполные экипажи. Я с остатками роты вырвался». «Вырвались?» — переспросил Бессонов, и лишь в эту минуту, все предельно ясно понимая, Повторил это острое, с колючими лапками слово, так знакомое по сорок первому году. «Вырвались? А остальные тоже, лейтенант, вырвались? Кто еще вырвался?» — опять повторил недобро, без сонов, выделяя «вырвались и вырвался». «Ах, шкура!» — выругался кто-то в толпе солдат. Танкист заговорил рыдающим голосом. «Я не знаю». Не знаю, кто вырвался. Я прорывался вот с этими танками. Связи не было, товарищ генерал, рация не работала. Я не мог. Что можете добавить? Бессонов, сдерживая гнев, жжённый болью в голени, уже не видел никого в отдельности, но слышал разрозненные звуки команд, гул моторов за спиной своей огромной Кашка дышащий, остановленный, как живое тело колонны, точно сломленный на пути туда, откуда вырвались в слепом отчаянии этот нетрезвый лейтенант, танкист и эти три танка, преградившие сейчас дорогу, и почувствовал нечто ядовитое, словно сама паника чёрной тенью витала в воздухе. Солдаты вокруг танкиста замерли. Бессонов повторил: Ничего не можете добавить, лейтенант. Танкист втягивал воздух через ноздри, будто плакал беззвучно. "Майор Титков, приказал без сонов в темноту, отчётливо жёстким, беспощадным голосом, в котором звучала неотвратимость вынесенного приговора. Арестойте его и как труса в трибунал". Он знал непререкаемую значимость своих приказов, знал, что приказ его мгновенно выполнят. И когда увидел низкорослого железнокрепкого с фигурой борца майора Титкова из охраны и двух молодых атлетически сложённых автоматчиков подошедших к танкисту, поморщившись, невольно отвернулся, бросил отрывисто: "Майор Бажичка, проверьте, как там чувствует себя остальные танкисты в машинах". "Есть, проверю, товарищ командующий", ответил Бажичка слабым криком из умления и покорности, словно в эту минуту Исходила от командующего какая-то смертельная волна, краем коснувшаяся и его, адъютанта. И это было Бессонову неприятно. Он пошел вперед по дороге. — Кто командир здесь? Почему грузовик загородил дорогу? — произнес Бессонов с холодной сдержанностью, шагнув на мост. Палочка его вонзилась в деревянный настил. Он шел быстро, стараясь не хромать. Солдаты, толпившиеся на мосту, уважительно расступились перед Бессоновым. Кто-то сказал: "С мотором у них беда". Впереди, посредине проступающей под звёздами синеватой полосы моста, несколько боком, должно быть, после буксировки, тоскливо рисовывалась высоким кузовом грузовая машина с поднятым капотом, под которым жёлто горела лампочка. Свет ее почти заслоняли озабоченно склонившиеся над мотором головы. — Командир, подойдите ко мне. Чья машина? И тотчас хрупкая фигурка, вроде мальчишка, одетый в длинную шинель, быстренько выпрямилась возле капота. Сдвинутая на оттопыренное ухо ушанка, узкие плечи, вычерченные сзади светом лампочки, лица не видно. Только пар дыхания и звонкий вскрик молодого петушка на высокой ноте. Младший лейтенант Беленький. Машина ОРСБ, приданная артснабжению. Внезапная остановка по неисправности. Ведём снаряды. Экий голосок, как будто в училище рапортует, подумал Бессонов и перебил не без усмешки. Что значит ОР и как дальше? СБ? договорил младший лейтенант Отдельный ремонтно-строительный батальон 6 машин временно приданы артснабжению Ну и ну ОРСБ не произнесёшь сказал Бессонов Язык узлом завяжешь и спросил Есть надежда через 5 минут починить машину Нет товарищ генерал Бессонов не дослушал 5 минут на разгрузку снарядов и очистить мост Сбросить с проезжей части машину, если не успеете, ни секунды промедления. Младший лейтенант стоял застыв. Странно торчало его оттопыренное шапкой ухо. Товарищ генерал, товарищ командующий, взвился в стороне танков дикий умоляющий вскрик, похожий на рыдание. Я прошу выслушать. Я прошу, пустите меня к генералу, к генералу пустите, потом вы меня. Этот крик снова толчком боли отдался в раненной ноге. Бессонов повернулся и внезапно почувствовав, что может упасть, оступившись при неверном шаге, пошёл назад, как под болью пытки. А когда увидел подле громады танков людей из своей охраны, с силой отрывавших цепляющегося двумя руками за гусеницы, раскорякой сидевшего на снегу лейтенанта-танкиста, непроизвольно остановился. Тут же к нему подошел от машины член военного совета Веснин. Заговорил с убеждающей горячностью. — Петр Александрович, прошу тебя, молодой, в общем, парень... Был, видимо, в состоянии прострации, когда навалились немцы, но он понимает, что совершил преступление, осознаёт. Я только что говорил с ним. Прошу тебя, не так резко. Вот, вроде бы и первые разногласия у меня с комиссаром, подумал Бессонов. Быстро усмотрел в моих действиях жестокость. Боль в ноге не отпускала, стискивала голень раскалёнными клешнями. Без сонов, как сквозь синее стекло, видел сбоку длинный овал лица Веснина, его поблёскивающие очки и готовый сесть в машину сказал сухо: "Видимо, ты забыл, что такое паника, Виталий Исаевич. Забыл, какова эта зараза? Или так в этом состоянии прострации до Сталинграда докатимся?" "Ну-ка, пусть подведут танкиста". Хочу ещё раз взглянуть на него. добавил он. Майор Титков подведите лейтенанта, распорядился Веснин. Майор, и автоматчики подвели танкиста. Тот хрипло и часто дышал, мелко стучали зубы, как будто его голову ледяной водой окатили. Он не мог выговорить ни слова, а когда наконец попробовал заговорить, послышались лишь сдавленные звуки крутых глотков, а Веснин тронул его за плечо. «Возьмите себя в руки, лейтенант! Говорите!» Танкист сделал шаг к Бессонову. Прохрепел. «Товарищ командующий! Всей жизнью кровью, кровью искуплю!» Он потер руками грудь, чтобы протолкнуть в легкий воздух. «В первый и последний раз! А не оправдаю! Расстреляйте! Только поверьте, сам в лоб пулю пущу!» Бессонов, недослушав, взмахом руки остановил его. Достаточно. Немедленно в танк и вперёд. Откуда сумели вырваться? А если ещё раз подумаете об этом вырваться, пойдёте под суд как трус и паникёр. Немедленно вперёд. Бессонов захрамал к машине, и ему показалось, что в возникшем движении за спиной Послышались истерически задавленный всхлип смеха, задохнувшееся спасибо, нелепое, бессмысленное, неприятное, как и этот животный смех. Словно он, без сонов, в силу какой-то извращенной прихоти, имел право отнимать и дарить жизнь, а даря приносил неудержимое счастье другим. «Что-то не так во мне». не так, как хотел бы. Этого не должно быть, подумал Бессонов уже в машине, вытягивая к мотору ногу. Я хотел бы, чтобы было иначе. Но как? Я вызвал страх, покорность перед страхом? Или этот танкист раскаивался искренне? Шофёр в попях докуривая Так, затягивался толстый самокруткой, что трещало мохорка, разлетались искры, жаром подсвечивали усы. Виновато сказал Бессонову: "Извините, товарищ генерал, надымил я". Он включил мотор. Веснин, молча, влезал в машину. "Курите", брезгливо разрешил Бессонов, если терпеть не можете. Маёра бажичка захватим на мосту. Поехали. Что у вас за махорка, Игнатьев? Дай-ка мне попробовать. Вырви глаз, не бось, продирает до печёнок, подол голос Веснин, устраиваясь на заднем сиденье. Да ежели не побрезгу идти, продерёт товарищ член военного совета с охотой ответил шофёр. Возьмите кисетик. Впереди мощно взревели танки, выбрасывая из выхлопных труб снопы искр, скрежеща трактами зашевелились. По-звериному блеснули глаза фар. В поднятой гусеницами вьюги машины разворачивались сбоку отхлынувшей с дороги колонны. Передний стал вползать на барабан на загудевший под ним мост. Снизив обороты мотора, танк остановился перед найскось заслонившим проезд грузовиком, вокруг которого работали, суетились солдаты, выгружая последние снаряды. Фары высветили на мосту фигуру майора Бажичка. Он командовал разгрузкой. Потом, приложив карту рупором к ладони, майор что-то крикнул танкисту, стоявшему в верхнем люке. Солдаты отбежали от грузовика. Передний танк, застрял выхлопами, рванулся вперёд, ударил гусеницами в борт автомашины, с огрошечной лёгкостью поволок её по настилу. Ломая перила моста, грузовик ринулся вниз, с хрястом ударился о лёд реки. Какая же война чудовищное разрушение, ничто не имеет цены, огорчённо сказал Веснин, глядя сквозь стекло вниз. Бессонов не ответил, сидел, сутулясь. С включёнными фарами, светом торопят танки, хорьх затормозил. Майор Божичка, взбудораженный, крепко пахнущий остро лекарственным морозным воздухом, ни в лесо ввалился в машину и захлопнув дверцу, отдуваясь после энергичных действий на мосту, доложил не без удовольствия: "Можно двигаться, товарищ командующий?" "Спасибо, майор". В свете фар Бессонов увидел на краю моста блеск сломанных перил. Выпрямленную в длинном шинели фигурку младшего лейтенанта с высоким петушиным головком, с неловко оттопыренным шапкой ухом. Младший лейтенант то растерянно смотрел вниз, то оглядывался на хорьх, как бы впервые ничего не понимая, прося защиты у кого-то. Бессонов приказал: "Включите фары, Игнатий". И найдя возле тёплого мотора удобное положение для ноги, с закрытыми глазами глубже вобрал голову в воротник. Виктор, подумал он. Да, Витя. В последнее время все молодые лица, которые случайно встречались Бессонову, вызывали у него приступы болезненного одиночества, своей неизъяснимой отцовской вины перед сыном. И чем чаще теперь он думал о нём, тем больше казалось, что вся жизнь сына чудовищно незаметно прошла, скользнула мимо него. Бессонов не мог точно вспомнить подробности его детства, не мог представить, что любил он, какие были у него игрушки, когда пошёл в школу. Особенно ясно помнил только, как однажды ночью Сын проснулся, вероятно, от страшного сна, и заплакал, а он, услышав, зажег свет. Сын сидел в кроватке, худенький, вцепившись в сетку тонкими дрожащими ручками. Тогда Бессонов подхватил его и волосатой своей грудью ощущал прижавшиеся слабые тельцы, ребрышки, чувствуя воробьиный запах влажных на темени светлых волос. носил по комнате, бормотал нелепые слова выдуманной колыбельной, ошеломлённый нежностью отцовского инстинкта. Что ж ты, сынок, я ж тебя никому не отдам. Мы ж с тобой брат вместе. Но ярче помнилось другое, то, что особенно кознило потом. Жена с испуганным лицом вырывала из рук ремень А он хлестал им по обтянутым, дешевым, вываженным в чердачной пыли брючишкам двенадцатилетнего сына, не издавшего притом ни звука. А когда бросил ремень, сын выбежал, кусая губы, оглянулся в дверях. В серых его материнских глазах дрожали непролитые слезы мальчишеского потрясения. Раз в жизни он причинил сыну боль. Тогда Виктор украл из письменного стола деньги на покупку голубей. О том, что он водил на чердаке голубей, было узнано позднее. Бессонова перебрасывали из части в часть. Из Средней Азии на Дальний Восток, с Дальнего Востока в Белоруссию. Везде казенная квартира, казенная чужая мебель. Резжали с двумя чемоданами. С этим давно свыклась жена, вечно готовая к перемене мест, к новому его назначению. Она безропотно несла его и свой нелёгкий крест. Пожалуй, так было надо. Но долго спустя, пройдя через бои под Москвой, лёжа в госпитале, он думал ночами о жене и сыне и понимал, что многое было не так, как могло бы быть. что он жил как по рабочему черновику всё время в глубине сознания, надеясь через год, через два переписать свою жизнь набело, после 30, после 40 лет. Но счастливые изменения так и не наступило. Наоборот, повышались звания, должности, вместе с тем наступали войны в Испании, Финляндии, затем при Балтика, Западная Украина, Наконец, сорок первый год. Теперь он не ставил себе юбилейных сроков, лишь думал, что уж эта-то война непременно изменит многое. А в госпитале впервые пришла мысль, что его жизнь, жизнь военного, наверное, может быть только в единственном варианте, который он сам выбрал раз и навсегда. Даром в его жизни ничего не прошло. Набело её не перепишешь, и этого и не нужно делать. Это как судьба или или, среднего нет. Что ж, если снова пришлось бы выбирать, он не изменил бы своей судьбы. Но поняв это, Бессонов осознавал непростительное, то, что было с самым близким в данном ему единственном варианте выбранной им жизни, скользнуло, скоротечно мелькнуло мимо, словно в дыму. И он не находил оправдания ни перед сыном, ни перед женой. Последняя встреча с Виктором произошла как раз там, в подмосковном госпитале, в чистенькой и беленькой палате для генералов. Сын, получив назначение после окончания пехотного училища, Приехал к нему с матерью за 3 часа до отхода поезда на фронт с Ленинградского вокзала. Сияя малиновыми кубиками, Щигальский, скрепя новым командирским ремнём, портупеей, весь праздничный, счастливый, парадный, но казалось несколько игрушечный в военном блеске, новоиспечённый младший лейтенант, на которого, видимо, оглядывались на улицах девушки, сидел на соседней койке. Ходячий сосед генерал деликатно вышел и ломким живым баском рассказывал о назначении в действующую армию, о том, как чертовски обрыдли в училище эти бесконечные: "становей, равняйся, смирно", а теперь, слава богу, на фронт дадут роту или взвод, всем выпускникам дают, и начнётся настоящая жизнь. В разговоре он небрежно называл Бессонова «отец», как не называл раньше, к чему нужно было привыкнуть. И Бессонов смотрел на его живое лицо с серыми веселыми глазами, с нежным пушком на щеках, на тонкую руку способного мальчика, который он несколько озабоченно похлопывал по карману диагоналевых галифе и думал почему-то о других мальчиках. младших лейтенантах и лейтенантах, командиров взводов и рот, которых почти всегда приходилось видеть однажды, в очередной бой приходили другие. Ты ему разреши, пожалуйста, закурить, Петя, перебила жена, наблюдая за сыном с обеспокоенностью. Он ведь курить стал, ты не знаешь. Значит, курив, Виктор — спросил Бессонов, неприятно удивленный внутренне, но пододвинул на тумбочке папиросы и спички соседа-генерала. — Вот тут возьми. — Мне восемнадцать, отец. В училище все курили. Я не могу быть белой вороной. — И пьешь, видимо. — Уже пробовал. — Ну, откровенно. Ты ведь младший лейтенант, самостоятельный человек. — Да, пробовал. — Нет, не надо, у меня свои пушки. — Пушки. «Можно? Тебе ничего?» — быстро сказал сын, и, краснея, подул в папиросу. Спичку зажег по-особенному, по-фронтовому, в ладонях. Как научился, должно быть у кого-то в училище. «Представляю!» — заговорил он живо, чтобы скрыть смущение. «Что было бы, если бы ты раньше узнал? Выпорол бы?» Сын курил неумело, выпуская дым вниз под койку, точно курил в казарме училища, опасаясь появления дежурного командира. Бессонов и жена переглядывались молча. "Нет", глухо ответил Бессонов. После того случая никогда ты разве считаешь меня суровым отцом? "А всё-таки правильно тогда сделал", сказал сын. "Надо было выпороть. Вот дурак был". Он смеясь, говорил это, вспомнив то, что теперь особенно мучило Бессонова, причинённая когда-то сыну физическая боль. "Милые мои мужчины. Теперь у меня двое взрослых мужчин", тихонько воскликнула мать и сжала пальцами на одеяле кисть Бессонова. "Петя, происходит странное, будто без твоего участия. Виктора уезжают на Волховский" в неизвестную армию. Неужели ты не можешь ничего сделать? Взять его к себе в какую-нибудь свою дивизию, хоть был бы на глазах. Ты понимаешь? Он всё понимал, больше, чем она. Знал Мытылькова короткие судьбы командиров стрелковых взводов и рот. Он не раз думал об этом и жестом успокоения хотел погладить маленькую тёплую руку жены, но сдержался в присутствии сына. Сейчас я, Оля, как видишь, генерал без войска, сказал Бессонов, внимательно глядя на сына, но обращаясь при этом к жене. Когда будет реально ясное положение, я отзову Виктора, если, конечно, сын не дал ему договорить. Оперхнулся дымом, замотал головой отрицательно. Ну уж нет, отец. Под крылышко к папе генералу? Нет уж. И не заводи об этом разговор, мать. Может, еще в адъютанты к отцу ордена начнет давать? — В адъютанты я тебя не назначу. А роту дам, — сказал Бессонов. А насчет орденов без заслуг давать не буду. Хотя знаю, что получают их по-разному. Нет уж. В училище ребята только и спрашивали. С такими, знаешь, улыбочками. Ну, теперь к папе. Не хочу, отец. Какая разница, где роты командовать? Да у меня назначение в кармане. Мы четверо из училища туда вместе хотим. Вместе учились, вместе и в атаке будем ходить. А я, слуш, что? Судьба двух судеб не бывает, отец, повторил он, чьи-то, видимо, слышанные им слова. Честное слово, мать, не бывает. Бессонов лишь шевельнул пальцами, подставшей влажной ладонью жены. Она тоже молчала. то, что сыну казалось сейчас ясным, простым, то, что так возбуждало его ожиданием новой самостоятельной жизни, боевого товарищества, решительных и, конечно, победных отка, без сон его рисовалась в несколько ином свете. Он хорошо знал, что такое поле боя, как некрасиво бывает порой смерть на войне. Но он не имел права говорить сыну всё опытно и приземлённо разрушать в нём наивную иллюзию молодости. Да тот сейчас и не воспринял бы ничего. Виктор явственно чувствовал дно, как пленительно похрустывало в кармане новый его гимнастёрки предписание о выезде на фронт. Да, сама война была вправе внести реальные поправки. Судьба — повторил Бессонов. — Ты говоришь, Виктор, судьба. Но судьба на войне все-таки не индейка. А это, как тебе не покажется странным, каждый день, ежеминутно преодоление самого себя. Не человеческое преодоление, если хочешь знать. Однако не в этом дело. — Да, не в этом дело. Не будем лезть в дебри философии, — беспечно согласился сын. И спросил, указывая на забинтованную под одеяло ногу отца: "А ты как? Ничего теперь? Скоро отсюда?" "Представляю, какая скучища лежать здесь", сочувствуя отец. "Не болит?" "Ох, чёрт, время. Меня ребята ждут. Мне пора на вокзал", и взглянул на часы. По этому его движению можно было понять, что он ещё не представляет, что такое боль, не может даже представить саму возможность боли. Надеюсь, выберусь отсюда, сказал Бессонов. А ты вот, что, матери пиши хоть раз в месяц. Четыре раза в месяц, даю слово. Виктор встал, почти счастливый при мысли, что скоро наконец сядет в вагон со своими училищными друзьями. Нет, два раза, Витя, поправила мать. И больше не надо. Я буду хоть знать. Обещаю, мама, обещаю. Пора, поедем. и было еще запомнившееся. Перед уходом сын постоял, улыбаясь в нерешительности, не зная, поцеловать ли отца, в семье не было это принято, и не решился, не поцеловал, а по-взрослому протянул руку. — До свидания, отец! Однако, без сона, встиснув хрупкую кисть сына, притянул его, и, подставив худую, выбритую, как всегда, щеку, хмурясь, сказал «Ладно, не знаю, когда еще увидимся. Война, сын!» Он впервые за весь разговор назвал его «сын», но не с той интонацией, какую вкладывал Виктор в слово «отец». Виктор неловко ткнулся губами в край его рта и, без сонов, поцеловал его в горячую щеку, Ощутив сладковатый запах чистого мальчишеского пота от его гимнастёрки, сказал: "Поезжай, только помни, с стариками осколки и пули брезгуют. Нет таких, как ты, ищут. А надумаешь пиши, рот у тебе найду. Ну, не пуха тебе не пера, младший лейтенант". "Кажется, говорят к чёрту, отец". "Выздоравливай". Я после первого боя напишу. Он засмеялся, провёл рукой по ремню портупеи, расправил складки аккуратной комсоставской гимнастёрки и с удовольствием, оправив сияющую жёлтой кожей кобуру пистолета, подхватил со спинки кровати новенький хрустящий плащ, проворно перекинул через руку. В тот же момент что-то с дробным стуком посыпалось на солнечный пол палаты. Это были свежие золотистого блеска патроны для пистолета ТТ. Ими были набиты карманы Виктораго плаща. После окончания училища патронов выдавалось только по две обоймы, а он каким-то образом сумел увеличить их запас, которого хватило бы ему на многие месяцы войны. Отвернувшись к окну, Бессонов ничего не сказал, а мать проговорила жалким голосом: "Что это?" Зачем тебе столько? Я помогу. Сейчас. Вам столько выдали? Мама, я сам. Подожди. Это так, на всякий случай. Сын, немного смущённый, стал быстро собирать с пола патроны, а когда выпрямился, заталкивая их в карманы, увидел ещё один, откатившийся и оглянувшись на отца, тот смотрел в окно. Наскоком своего хромового сапожка лёгким ударом послал патрон куда-то в угол, с счастливым лицом вышел, как на прогулку, весь праздничный, весь грушечный, младший лейтенант в рустящих ремнях с новеньким плащом, перекинутым через руку. Этот зеркально отполированный патрон без сонов потом нашёл под батареей парового отопления. и долго держал на ладони, чувствуя его странную невесомость. "Комиссар, сколько ему лет?" девятнадцать-двадцать скрипуче спросил Бессонов, нарушая молчание в машине. "Танкисту?" И другой там был, на мосту. "В общем, мальчишки Пётр Александрович. Хорек" Мягко покачиваясь на ухабах, мчался с выключенными фарами. Танки давно исчезли в синеватой мгле морозной ночи. Справа черным пунктиром шли без огней грузовики с прицепленными тяжелыми орудиями. Доносился изредка всплеск буксующих по наледи колес. Ветром пролетали замерзлыми стеклами обрывки команд. И без сонов, все время чувствуя непрерывное это движение, думал... Да скорей, скорей. Мягкое тепло от нагретого мотора обволакивало снизу ногу, успокаивая боль, обкладывало её, как горячей ватой. Механически постукивая, равномерно махали дворники, счищая изморозь со стёкол. Вся степь впереди мутно сияла под раскалённым холодом звёздами. Сзади фосфорически пыхнул огонёк спички. и в машине распространился запах папиросного дымка. — Да, двадцать, — он так мне сказал, — ответил Веснин, и сейчас же спросил с доверительной осторожностью. — Скажи, Петр Александрович, а что все-таки с твоим сыном? Так ничего и не слышно. Бессонов насторожился, крепко сдавил палочку, поставленную между коленями. — Откуда известно о моем сыне, Виталий Исаевич? — Да. спросил он сдержанно, не поворачивая головы. Ты хотел спросить, жив ли мой сын? Веснин сказал негромко: "Прости, Пётр Александрович, не хотел, разумеется, как-то. Конечно, я кое-что знаю. Знаю, что у тебя сын, младший лейтенант, воевал на Волховском во второй ударной, которая, в общем, судьба её тебе известна". Леснин замолчал. Всё верно, холодно сказал Бессонов. Вторая ударная, в которой служил мой сын, в июне потерпела поражение. Командующий сдался в плен, член военного совета застрелился, начальник связи вывел остатки армии из окружения. Среди тех, кто вышел, сына не было, знавшие его утверждают, что он погиб. Бессонов нахмурился. Надеюсь, всё, что я сказал, умрёт в этой машине. Не хотел бы, чтобы о событиях на Волховском шептались до Сужилова в ци сенсаций не ко времени. Было слышно, как Веснин опустил заскрипевшее стекло, выбросил недокуренную папиросу, как шофёр поёрзал на сиденье, точно предупреждение это относилось лишь к нему, пробормотал — Обижайте, товарищ командующий. Сто раз проверенный я. — Обижайтесь, если не поняли, — сказал Бессонов. — Это относится и к майору Божичко. Рядом с собой не потерплю ни слишком разговорчивых шоферов, ни чересчур болтливых адъютантов. — Все понял, товарищ командующий, — не обижаясь, — бодро откликнулся Божичко. — Учту, если ошибки есть. — Они у всех есть, — сказал Бессонов. — Бессонов. «Крут и непрост», — подумал Веснин. «Ясно дал понять, подстраиваться ни под кого не будет. В общем, закрыт на все замочки, не расположен к откровенности. Что он думает обо мне? Я для него, наверное, только штатский очкарик, хоть и в форме дивизионного комиссара». «Прости, Петр Александрович, за еще один вопрос». проговорил Веснин с желанием растопить ледок всякой официальности между ними. "Знаю, что ты был в ставке. Как он?" "Представь, в жизни я его видел несколько раз, но только на трибунах, вблизи никогда". "Что тебе ответить, Виталий Исаевич", сказал Бессонов. "Одним словом на это не ответишь". Так же как и Веснин, ощупью угадывая нового командующего, невольно сдерживал себя. так и без сонов не был расположен открывать душу, говорить о том, что касалось в какой-то степени и сына, о котором Веснин спрашивал минуту назад. Он все острее чувствовал, что судьба сына становилась его отцовским крестом, не проходящей болью, и, как это часто бывает, внимание, сочувствие и любопытство окружающих еще больше задевали кровоточащую рану. Даже в Ставке, куда пригласили Бессонова перед назначением в армию, в ходе разговора возник вопрос.